Как-то под вечер в улице появилась тяжелая медведица с двумя пистунами. Она вылетела из-за молтата, как очумелая. прокосолепила по улице, но вовремя опомнившись, кинулась в проулок голове шихи и скрылась в зарослях чернолесья. Где-то высоко в небе день и ночь ревели самолеты, кружась над огненным океаном. Самолеты пролетали над деревней и сбрасывали пакеты, указывая, в каких местах возникли новые очаги огня. И люди от мала до велика шли на тушение пожаром, задыхаясь в смрадном вонючем дыме, стеряющимся низовьем, лезли в холодные воды рек и ключей, и все шли и шли, не в состоянии подступиться к огню. Когда попробовали тушить встречным огнем.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 Под вечер собрались тучи, они ползли медленно, наливаясь синевою, будто им трудно было подступиться к горящей тайге. Аркадий Зырен, проснувшись ночью, услышал, как по крыше дробно забарабанил дождь. Выбежал на крылечко в одних подштаниках, поглядел на облажные тучи и, ну, танцевать, шлепая по приступкам голыми пятками. «А-та-та!» Та-та-а-та, -та -та. и еще прибавь. А ну, небесная канцелярия, выдай, по моему наряду, еще, еще так ее, так ее, дуру пересохшую. И дождь, будто подчиняясь зыряну, припустил, как из ведра. В доме проснулись ребята, ведюха и две дочери, и даже Полюшка Агнии. Соскочила и Анфиса Семеновна.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 Хоть бы скорее дал-то Бог. Не радуйся, до да преж времени, заплясал, как маленький. А ну, иди, обуйся. А ты не нукой, я немерен, если говорю, значит, имею достоверные сведения, а так и предчувствия. Агния не из стаковских, чтобы в тайге пропасть. Фу, как небо-то заволокло, ставила полюшка с просонья, поеживаясь от дождевых капель.